Что-то я перебарщиваю. После попадания из гранатомета услышать что-нибудь затруднительно. Но фигура стрелка уже окружена мистическим ореолом, и мои слова о гранатомете списывают на обычные оправдания неудачника. «Сотым будешь», — говорит квадратно подбородкой «Я Толик, я Леня». «Сто человек уложил, зараза!» — с восхищением и ненавистью сообщает Толик. «Откуда он взялся?» Знакомься, Жан, Дамир, Катька, он нас всех на девятом уровне сделал. Не помню, честно говоря. Там шумно было. Предпоследняя попытка игроков организоваться и толпой вложить наглого стрелка. А меня на пятнадцатом, говорю я, я так шел, а он... Слышали, — кричит Толик, — стрелок на пятнадцатый пошел. Толпа отвечает возбужденным гулом. Я безнадежно машу рукой направляюсь к выходу. «Эй — Эй! — кричит Толик. — А дождаться его не будешь? — У меня карман не резиновый, — отвечаю я. — Сами морду ему намылить. — Эт да! — кивает Толик. — Если сможем узнать. Он все-таки подозревает меня. Но подтвердить подозрение не в силах. Я киваю, делаю еще шаг и вижу Алекса. Моя первая жертва стоит чуть в стороне, молча. С интересом слушаясь в диалог. И вмешиваться, похоже, не собирается. Вендетта. Один на один. Меня это устраивает. Иду мимо. Еще пара секунд, и я выйду из зала на улицу Диптауна. «Стрелок!» — окликают меня сзади. И сотни человек выдыхают разом. Оборачиваюсь. Голос был слишком настойчив. Валять дурака дальше бесполезно. Это не «Алекс». Это Гильермо. Стрелок? Он подходит ближе. извините, что задерживаю. Вы установили восемь рекордов уровней, да? Наверное. Смотрю не на Гильермо, на сотню своих недавних жертв. Их взгляды не сулят ничего хорошего. Руководство решило сообщить вам, что вы не вправе претендовать на объявленные призы, да? Поскольку работаете по контракту с нами. Слава богу. Он хоть теперь, говорит, тихо и нас не слышит. И не собирался. Пьянее от злости, сообщаю я. Гильермо, похоже, понимает, что вступил в беседу не вовремя, но ему приказали. Однако мы хотим выплатить вам небольшую премию, 200 долларов, в благодарность за интенсивную работу. Вы сделали очень хорошую рекламу лабиринту. Мы едва справляемся с потоком новых игроков. Он делает паузу. Оглядывает зал и говорит извиняющимся тоном. Вы можете зайти с деньгами сейчас вместе со мной. В нашем офисе много выходов. Спасибо. Вот чего не люблю. Это когда меня толкают в болото, а потом сердечно протягивают руку помощи. Я зайду при случае. Гильермо вздыхает, разводит руками. Мол, я человек подневольный, велели передать. Уходит в глубину зала каким-то служебным коридором. На меня смотрят девяносто девять пар глаз. «Я стрелок», — говорю я. Девяносто девять пар ног отрываются от пола. Нет, девяносто восемь. Алекс стоит на месте, лишь выхватывает из-за пазухи сверкающий длинный пистолет и кричит «Беги, козел!» «Имя мне не нравится, но совет дельный» каждый из обиженных кроме ради что алекса в тайне понимает что убили его абсолютно честно но вслух говорит совсем иной и потому все готовы мстить за невинно пострадавших товарищей забыв что еще недавно не были соперниками бегу за спиной несколько раз щелкают выстрелы алекс отчаянно пытается задержать преследователей потом кричит вслед я тебя сам здесь!» крик обрывается Не только у него есть вирусное оружие, пригодное для улиц Диптауна, а, может быть, вмешалась служба безопасности лабиринт. Бегу! Чего мне не хватало? Так это растворяться в воздухе. Если обиженные игроки поймут, что я еще и дайвер, охота перерастет в травлю, а спать так хочется». Переулок другой, третий, снижаю детализацию, чтобы ускорить бег, и едва не проскакиваю мимо здания с надписью «Всякие забавы» на четырех основных языках диптауна. К счастью, надпись очень крупные и я вовремя понимаю их смысл. Равно, как вспоминаю рассказ маньяка о системах безопасности виртуальных борделей, выбор несложен. Я врываю свертящие со стеклянные двери.